Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорил о войне, сказал мне: "Но «Ну, посмотрим, миролюбец. Как ты вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты, и вам самим придётся стрелять в людей? Меня, Василий Петрович, не заберут, я зачислен в ополчение. Да если война затянется, тронутые ополчение, не храбритесь, придёт и ваш черёд". У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронутое ополчение. Тут нет ничего невозможного, если война затянется. Да, она, наверное, и затянется. Если не протянется долго эта война, всё равно начнётся другая. От чего ж не воевать? От чего не совешать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война — только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры, и моя очередь придет очень скоро. Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а всё-таки война заставит тебя взять на плечи ружьё идти умирать и убивать да нет это невозможно я смиренный добродушный молодой человек знавший до сих пор только свои книги до да аудиторию до да семью и ещё несколько близких людей думавший через год два начать иную работу труд любви и правды Я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нём зло и тем самым избегаю этого зла, я вижу всё моё зданье в спокойствии разрушенным, а самого себя напяливающимся на свои плечи то самое рубещи, дыры и пятна, которого я сейчас столько рассматривал. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы, свободы располагать своим телом.